Курильщик закрывает рот. На краю мусорного бака сидят два крупных пепельно-серых кота. от Отчего-то они кажутся опасными. Он пробует сказать им «кис-кис-кис», но ничего не получается. На мордах котов отчетливо проступает отвращение. Раньше курильщик не разбирался в кошачьих эмоциях. Сейчас это не составляет труда. Мусор пахнет все более притягательно, но порыться в нем, видимо, не удастся. Слишком много посторонних. Он еще раз пытается выразить свои мысли вслух. «Помогите!» «Не ори», — приказывает один из котов. «Веди себя прилично. Прыгай сюда, к нам». Голос кота раздается у курильщика в голове. Он послушно подпрыгивает и падает обратно в мусор. Подпрыгивает еще раз. Опять безрезультатно. С третьей попытки ему удается повиснуть на загибающемся краю бака, кое-как подтянуться и сесть, оскальзываясь то задом, то передними лапами. «Позорище!» шипит ближайший к нему кот. Второй молча спрыгивает вниз с наружной стороны бака и кидается в кусты. В кустах поднимается возня. Курильщик свешивается, пытаясь разглядеть, что там происходит, и едва не падает следом. «Он что-то ловит? Кого-то?» «Конечно ловит, глупый человек», отвечает оставшийся на краю бака кот. «Твою тень. Ты же не хочешь помереть котом? Тем более кот из тебя никуда нишний «Очень даже милый котик», — обиженно думает курильщик, вспоминая свое отражение в солнечных очках. Серый только фыркает. Потом вдруг взвивается в воздух, нелепо растопырив лапы, и камнем падает вниз. «Давай быстрее!» — доносится до курильщика его мысли. «Прыгай сюда, неумеха!» Посмотрев вниз, курильщик видит, что коты припали к земле, нервно приминая ее лапами. Терзают они небольшой клочок тени, почему-то более густой, чем их собственные. «Прыгай!», Прыгай! — орут они одновременно и с такой силой, что курильщика едва не сметает с края бака. «Прыгай в тень!» Он мнется на узкой полоске жести, не решаясь на самоубийственный прыжок. Коты начинают грозно гудеть. Только мысль о том, что они с ним сделают, если он сейчас их не послушается, заставляет курильщика прыгнуть. Отчаянно мяукнув, он падает вниз, стараясь попасть в растянутое пятно тени. От удара всеми четырьмя лапами в асфальт перехватывает дыхание, и тут же становится темно. Открывает глаза курильщик в душной палатке. Разноцветие мерцающих фонариков ослепляет его. Половинка входного полога откинута, его неподвижные ноги высовываются наружу. Пахнет тлеющими благовониями. Голова курильщика лежит на раздутом шакалем рюкзаке. Его мутит. На стон оборачиваются табаки и лорд с картами в руках. Я был... «Котом!» — шепчет он непослушными губами. «Ну и славно!» — отзываются табаки. «А теперь поспи!» Фитиль, Соломон и Дон преследуют Рыжего, подсвечивая путь фонариками. Соломон задыхается и потеет. Нервно оглядываясь, Рыжий стучит в дверь Ральфа. Дверь заперта, внутри никого. Рыжий приседает на корточке и замирает. Трое преследователей останавливаются посовещаться. Рыжий слушает через дверь пустоту запертой комнаты и кусает ногти, цепенея от страха. Слон спит в птичьем гнезде, засунув палец в рот. Ему снится странное, похожее на голубой огонек, светящаяся фиалка, совершенно случайно найденное им на подоконнике перекрестка. Ральф открывает дверь воспитательского коридора и освещает печальные глаза, моргающие от яркого света. «Что ты здесь делаешь? Почему не спишь?» Толстый пробует проползти мимо в открывшуюся дверь. Ральф перехватывает его и поднимает с пола. «Ну-ка, пошли со мной!» Он начинает спускаться. Толстый у него на руках кряхтит и дергается. «Тихо!» — командует Ральф. «Что еще за глупости? За тобой что, присмотреть некому?» Соломон выключает фонарик и кивает фитилю на дверь учительского туалета. Внутри, между умывальниками и писсуарами, мечется рыжий, оскальзываясь на мокром полу. Бежать некуда. Здесь только кабинки, которые вряд ли закрываются. Он ощупывает одну дверь, вторую. Его ослепляет яркий свет. Тех, у кого фонарики, не видно, но ему не обязательно смотреть на них. Он и так их знает. Свет приближается. В шестой по счету кабинки на низком унитазе сидит бабочка и слушает шум. Он как раз собирался спустить воду, но теперь решает этого не делать. И загасив спиртовку, сидит в темноте, опасаясь, что его выдаст запах. Курильщик и табаки выползает из палатки стервятника. Следом выходит сам стервятник и помогает курильщику погрузиться в коляску. Курильщику слишком плохо, чтобы отказываться от его помощи. «Счастливо!» — напутствует их стервятник. «Не заблудитесь в потемках. «Это мы-то?» — возмущается шакал. Птица машет им рукой и ныряет обратно в палатку. Курильщик мечтает только об одном — поскорее добраться до спальни. «Я был котом», — шепчет он, направляя коляску за пятном света от фонарика табаки.